Глава 12. Слова санитара тяжёлым облаком повисли в воздухе. Мозгу потребовалось несколько секунд, чтобы обработать информацию. Лаура взглянула на Макса. Тот тоже с трудом переваривал услышанное. «Сумка лежит у вас в комнате отдыха?» — для верности переспросила Лаура. Лицо Бёмера цветом напоминало перезрелый помидор. «Да». Подтвердил он дрожащим голосом и вскинул руки. «Мы в тот день с ног сбились. Эрик сказал, что сумку можно после смены сдать в бюро находок. Такое часто бывает, что мы доставляем пациентов и в суматохе забываем их вещи в машине». Он вновь опустил глаза и уставился себе под ноги. Эрик собирался сдать сумку при первой же возможности. Бемер откашлялся. Мы не думали, что на нас тут же заявят в полицию. Лаура наконец-то сообразила. Очевидно, доктор Габаур ничего не сказала ему об убийстве и похищении пациентки. Она мысленно поблагодарила заведующую и с сочувствием взглянула на санитара. «Будьте так любезны, принесите сумку». Бёмер не двинулся с места. Он выглядел растерянным. «И чем быстрее, тем лучше». — добавила Лаура. Санитар встрепенулся и бросился за дверь. Он вернулся уже через пару минут. Первое, на что обратила внимание Лаура, это его пустые руки. — Сумки нет, — просипел Бёмер. — Ещё сегодня утром она лежала на столе перед шкафчиком Эрика. — Я это точно помню. Он вцепился себе в волосы. — А может, ваш коллега успел отнести сумку в бюро? — спросил Макс. «Давайте сходим в это ваше бюро и спросим». Он поднялся и потеснил в дверях долговязого санитара. «Ну, идёмте же». Бёмер в замешательстве посмотрел на Лауру. Так и внуло в сторону Макса. Санитар послушно пошёл за ним, и Лаура двинулась следом. Сложно было представить себе более контрастную пару. В то время как Макс при своих габаритах шагал твёрдой поступью, Санитар плёлся рядом с ним, как побитая собачонка. Они остановились у лифта. «Нам на последний этаж», — сказал Бёмер и нажал кнопку вызова. Ждать пришлось недолго. Стальные двери открылись тихим шелестом, и все трое молча шагнули в лифт. Лицо санитара всё ещё пылало, на лбу блестели капельки пота. Когда двери вновь открылись на нужном этаже, он вышел и неуверенно показал влево. «Это там, последняя дверь». Макс двинулся в указанном направлении. Его ботинки скрипели по серому линолеуму. Лаура скептически поглядывала на бёмера Чутьё подсказывало ей, что здесь они сумку не найдут. Макс постучал в дверь. Оттуда выглянула пожилая женщина с сидыми волосами и в очках для чтения. «У нас перерыв», — проворчала она и указала на табличку с графиком работы. Макс сунул ей под нос удостоверение. «Мы ищем сумку, которую вам должны были сдать за последние несколько часов». Женщина враждебно зыркнула на него и мотнула головой. «Сегодня никаких сумок не приносили». Она явно не собиралась ничего искать. Но и от Макса было не так-то просто отделаться. «А не могли бы вы посмотреть? Это крайне важно». Он улыбнулся своей самой обаятельной улыбкой, и, к удивлению Лауры, это подействовало. Женщина уперла руки в бока. Ее морщинистое лицо скривилось в усмешке. «Для вас в виде исключения», — проворчала она, при этом подмигнув Максу. Затем развернулась и со списком в руках направилась к стеллажу. Некоторое время осматривала полки. «Нет сумки. Простите». — повторила женщина и снова подошла к ним. Взгляд её задержался на Бёмере. Она осмотрела его с ног до головы и проворчала, помахав рукой у него перед носом. «Вы же вечно околачиваетесь тут с этим своим ушлым коллегой. Разве я не советовала вам подыскать себе других приятелей?» Она перевела взгляд на Макса. «Этот его напарник, временный водитель, Сдал пару месяцев назад портмоне, но без денег. Конечно, никто не мог доказать, что именно он их вытащил. Но я-то этих типов знаю. И вот снова что-то пропало. Его счастье, что у нас вечно не хватает работников. Если моё мнение кого-то интересует...» Она жестом показала, словно отшвырнула что-то. «Понятно», — Макс подался чуть вперёд. «Вы имеете в виду Эрика Крюгера?» Женщина приподняла брови и кивнула. «И его самого. Спросите у него, куда девалась сумка. Если он снова приделал чему-то ноги, надеюсь, в этот раз его вышвырнут». Она тряхнула головой. «И куда только катится наша молодёжь? Ни малейшего уважения. Ну кто, спрашивается, станет обворовывать больного?» «Полностью согласен с вами». Немыслимо, что позволяют себе некоторые люди. Благодарю вас». Макс улыбнулся пожилой даме и повернулся к Бемеру. «Как нам найти Эрика Крюгера? Мы бы хотели с ним побеседовать, и желательно поскорее». «Он дома. Ему вчера поплохело, и он взял отгул. Честно говоря, не думаю, что сумка у него. Правда». Бемер снова выглядел, как побитая псина. Очевидно, он не хотел вовлекать в неприятности своего напарника. Но Лауро это не волновало. Похищена женщина, и время работает против них. Им нужно установить её личность и как можно скорее. «Позвоните ему, пожалуйста. У вас ведь наверняка есть его номер», — попросила Лаура. Бёмер дрожащими пальцами набрал номер, поднёс телефон к уху, простоял так несколько секунд, после чего покачал головой. «Не отвечает». «Вам известно, где он живёт?» спросила Лаура. «Да, тут недалеко. Подождите, я напишу вам адрес». Бёмер нацарапал адрес на листке. «Показать дорогу?» «Спасибо, не нужно». Макс взял у него листок. «Но будьте готовы, если у нас возникнут новые вопросы. И если Крюгер вдруг перезвонит, передайте, чтобы немедленно связался с нами». Санитар усердно закивал. Макс сунул ему в руку визитную карточку.